Глава двадцать пятая. Ариана. Длинные и жвалообразные челюсти у трех голов монстра раздвинулись, и между зубами размерами с мечи начал сочиться дым. Щупальцы задвигались активнее, монстр ощущал от меня угрозу и собирался атаковать. Монстр собирался оглушить меня своими огромными щупами, а затем сожрать. Но монстр уже не был для меня гигантским. Я сама превратилась в подобие великана. Магия поглощала меня, мое тело и мою сущность. Теперь я была лишь силой этого мира, которая подобно жнецу, стремится освободить земли от тех, кто приносит одни страдания и мучения. Я вырастила из своей магической силы длинный меч с отравленным лезвием, подняла его и со всей силы замахнулась и рубанула им одну из голов монстра — Грязно-белая кровь фонтаном разлетелась, заливая все отвратительно и вонючей жижей. Голова монстра полетела в пропасть. Чудовище рывком вскинуло две другие головы. Он заревел с такой силой, будто гром прогремел. Посыпались камни, булыжники на головы моих товарищей. Но я, оставшая самой магией, видела каждую мелочь в этой проклятой пещерной комнате. Укрыла волка, эльфа и полукровку защитой, а сама продолжила бой. Занесла меч. Головы монстра заревели с новой силой, и из пасти вырвалось огненное пламя. Огонь опалил меня, Ариану, но меня силу не тронул. Я не ощущала боли, но я, Ариана, безмолвно кричала от ожога всей своей плоти, но мне силе неинтересны были мои стенания». Пламя монстра было синим и пахло сероводородом. Второй удар моего магического меча снес вторую голову чудища и несколько его щупов. Земля уже не просто дрожала, она стенала и кричала от боли. Меня Ариан уколотила судорогой от панического страха и невыносимой боли. Но мне силе хотелось скорее избавить несчастные души от гнета и страданий. Я увеличилась еще больше и приблизила свое лицо к морде оставшейся одной головы, которая ощерилась и намеревалась плюнуть и спепелить меня новой волной огня. «Освобождаю тех, кого пленили в это уродливое тело!» — прогремел мой голос. И молниеносным движением сильной руки вонзила острие меча в мягкое место под челюстью чудовища. Монстр вскинул пронзенную голову с громоподобным рыком и в разрушенный потолок ударила истиня белая струя пламени. Монстр был еще жив, но уже бился в предсмертных корчах. Он яростно тряс одной единственной головой и мощными щупами. Дыхание с хрипом и ревом вырывалось из глотки. Двумя руками я схватила голову монстра и зарычала подобно раненому зверю. Расширив свои челюсти, словно сама стала монстром, я впилась зубами в толстую нажелеобразную шею монстра и вырвала тому глотку. Голова повисла на одном лишь хряще. Мое лицо и тело залило вонючей кровью монстра, что ударило фонтаном. В это убийство я вложила всю себя. Тело монстра осело и полетело вниз, в пропасть, откуда оно восстало. «Души невинных, вы свободны!» — прокричала властно моя сила. И едва слова сорвались с губ, как из пропасти вспыхнул яркий белый свет. Столб света пронзил каменный свод потолка, и в этом лучистом свете я отчетливо увидела прекрасные сияющие души. Они счастливо смеялись, и их голоса были подобны хрустальным переливам. Прекрасная музыка освобождения ласкала слух и радовала сердце. «Благодарю!» — слышала от прекрасных созданий, что стремились скорее высть туда, где их ждали покой, любовь и счастье. Звери, люди, эльфы в монстре, которого создали светлые эльфы, томились и страдали души всех, кого они могли пленить и использовать в своих страшных, мерзких и отвратительных целях. Души были свободны. «Илея!» — услышала я, — и посмотрела на своего волка. Он смотрел на прекрасную волчицу с маленькими щенятами. Она глядела на него призрачными ясными глазами. Ее шерсть колыхалась в порывах лучистого ветра. Помни обо мне, Игар, произнесла она со вздохом. Помни любовь моя и живи, живи. Твой путь еще не окончен, а я всегда буду любить тебя. Илея, закричала Игар. И столько боли было в этом крике. Но волчица с волчатами ушла. Прекрасное зрелище было, но грустно-счастливое и такое болезненное. Когда последняя душа ушла, свет медленно стих, оставив после себя сияющие белые пушинки. Они касались земли и исчезали. Я ощутила, как уменьшаюсь, сила оставляла мое несчастное тело в покое, уходила. растворялась в воздухе и земле. Став самой собой, я опустилась на оба колена, а потом села на пятки, иначе я бы упала от невероятной усталости и напряжения. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой измотанной. Этот бой провела не я, и победила не я, а сила, что таилась во мне. И только сейчас я осознала, я сосуд. Никакая я не истинная хранительница. Я лишь сосуд для той силы, что сама будет вершить суд. Но даже от этого осознания я ощущала апатию, никакого торжества тем более не испытывала, я ощущала лишь безразличие и вселенскую усталость. Это была только одна битва, уродливая по своей сути, но справедливая. Тогда почему я испытываю невыносимую боль в своей душе, и мне хочется рыдать и кричать от отчаяния? Ответ пришел тут же, потому что впереди меня ждет еще не одно сражение, убийство, кровь, жестокость и стоны умирающих. Ужас я испытывала от перспективы будущего. Одно — думать об этом и представлять, совершенно другое, когда это уже происходит наяву и вопреки моей воле. Сила убила и будет убивать моими руками. Я уже знала, что буду ненавидеть себя. С каждым днем. до да кого там? С каждой минутой в этом мире я понимаю, что моя судьба ужасна, и на мои плечи свалили непосильную ношу, которую все равно я буду тащить на своем горбу, обливаясь потом, кровью, даже если от тяжести подломятся мои ноги и треснет позвоночник, все равно буду нести. Для этого я и родилась. Сила будет разрушать не ради разрушения, и убивать не ради убийства, это освобождение». Удаление грязи, нарыва, болезни с тела этого мира. А я всего лишь инструмент в руках этой силы. Острый скальпель, которым буду резать плоть. Я бы многое отдала за то, чтобы прожить тихую незаметную жизнь, без крови и колоссальной ответственности, что на меня возложили. Но судьба решила за меня. И сейчас я ощутила себя старухой. «Ко мне подошли мои товарищи, Тыриас, Шеридан и убитый горем волк Айгар». «Это была не ты, Ариана!» — не своим, а изумленным голосом произнес Тириас. «Ты была...» «Ариана, тебя наполнила невиданная сила», — сказал благоговейным тоном Шеридан. Я встала на ноги, проигнорировав предложенные руки Тириаса и Шеридана. В первый момент ноги показались мне ватными не хотели слушаться. Я посмотрела на Шеридана, перевела взгляд на Териаса, потом на Игара, и заплакала. Ариана При помощи магии Териаса мы выбрались наружу и оказались на залитой светилом зеленой поляне. Светило пронизывало пыльный воздух, в его золотых лучах плясали крохотные пылинки-пушинки — освещенные травинки сверкали так, словно они были маленькими изумрудными копьями. «Как ты, Ариана?» — поинтересовался Шеридан. Я села прямо на траву и пожала плечами. «Не знаю», — сказала едва слышно. Вздохнула и отказалась от попыток выразить свои ощущения словами. Это было все равно, что пытаться плыть через болото. Поэтому сказала лишь одно слово «Опустошена». Посмотрела на свои залитые кровью руки. Они дрожали от напряжения, и все, чего мне сейчас хотелось, это лечь и отдохнуть, а лучше заснуть. Под каплями скатывался по моему лбу, бисеринками проступал над верхней губой и тек по шее. Странно. Я всегда считала, что у шельфы не потеют, а демоны и подавно, но кажется, я какая-то вся неправильная. Зато такой силы, как у меня, нет ни у кого в этом мире. подумала про себя с издевкой. Не знала я то ли мне плакать, то ли, как ни странно, радоваться и смеяться до слез. Сила возбуждала и опьяняла, когда я ею пользовалась, особенно во время короткого боя с монстром, но теперь задним умом она внушала мне животный страх, потому что эта сила была какой-то дикой, неуправляемой. И это не я ей пользовалась, нет. это сама сила творила все то, что считала нужным, Я лишь была для нее сосудом, маленькой шкатулкой, которая открывается, когда приходит время. Никто из нашего немногочисленного отряда не разговаривал. Все были погружены в свои тяжкие мысли. Я лишь указала направление рукой, знала, что нам нужно туда. Нам нужно идти туда. Почему? Зачем? Что нас там ждет? Да черт его знает, понятия не имею. Эта сила меня вела, а сама себя сейчас внутренне ощущала, как мокрый кусок старой тряпки. Но никто не посмел спросить, для чего мы идем именно в этом направлении. Даже повелитель темных эльфов промолчал и послушно шел за мной, полностью доверяя. Да, мои путники мне верили. Я чувствовала это своим нутром, но вдруг Таря сказал «Мы на землях светлых Ариана». И судя по тому, какое у тебя сейчас лицо, мы идем воевать. «А ты что, испугался?» — спросила его устало, но при этом раздраженно. Мне не следовало срывать злость на ком-то из своих товарищей, но ничего не могла с собой поделать. «Нет. Видишь ли, Ариана, здесь небезопасно», — сказал Теряс, как отрезал. «А для тебя особенно небезопасно», — добавил он уже чуть мягче. Я лишь недовольно поджала губы. «Как бы мне не хотелось это говорить, но он прав, Ариана», — произнес Шеридан. Один только Айгар молчал. Я слышала его мысли. Он считал, что я на верном пути, и он пойдет за мной куда угодно, если понадобится, то даже ад. «Хорошо», — сказала тоже резко и остановилась. Шеридан и Тириас тоже замерли. Айгар прошел чуть дальше, водя своим чутким носом по воздуху. «Возвращайтесь», — сказала им. «Что?» — не понял или не поверил моим словам Шеридан. «Нет», — сказал резко Тыряс, — «не говори глупостей». «Тогда не говорите и вы глупостей. Вы либо идете со мной, либо возвращаетесь в обитель, или в свое королевство», — сказала я спокойным тоном, глядя в глаза то одноглазого воина, то повелителя темных эльфов. «Я должна идти дальше и должна остановить князя, сервиуса и всех тех, кто причастен к созданию того чудовища, и желающих совершить страшные дела в Аскавидоне. Сила, что сидит во мне, гудит, свербит и напряженно выжидает, когда может приступить к наказанию виновных. Если я буду сидеть и ждать у моря погоды, случится беда, это сила... Я вздохнула, опустила голову вниз и потерла ладонями свое лицо. Потом снова посмотрела на эльфа и воина и сказала, «Эта сила, она не моя». «Что значит не твоя?» — нахмурился Тириас. — Немедленно поясни. Не усмехнулась. Тряс продолжал корчить из себя повелителя. — Королевские замашки никуда не делись и не денутся. Они у него в крови. — Не смей так говорить с истинной хранительницей, — попытался осадить Альфа Шеридан. Триас сузил свои глаза и грозно взглянул на воина. — Молчи, Шеридан, когда владыки говорят. — Стоп! — оборвала его резко. Сейчас не место и не время выяснять и обсуждать социальные неравенства и положения. Ты сжал челюсти и процедил. «Ариана, пойми же ты, наконец, эльфы, а да весь мир. Все увидят в тебе благословение, когда узнают о тебе. Ты станешь для них символом новой жизни. Но если с тобой вдруг что-то случится, или же князь наплетет народу о тебе, как о злом существе... Князь считает, что я и вы вместе со мной погибли». Сказала ему. «Не считает», — сказал Терри будто говорил сумственно отсталый. Маги, Ариана. Маги ощутили, что их монстр уничтожен. И поверь, они знают, что после битвы с ним ты слаба. Они готовятся и будут нас ждать. И одним высшим силам известно, что эта светлая тварь приготовила. И народ. Он может настроить народ против тебя, Ариана». Я снова должен согласиться с ним, сказал Шеридан. Он прав, Ариана. Нам лучше вернуться и подготовиться. Никакая беда мне не грозит, сказала упрямо. Поймите, князь со своими прихвостнями будет тоже считать, что мы вернемся назад, чтобы подготовиться к наступлению. Он не ждет меня. Твое упрямство выводит меня из себя, снова процедил Теряс и взял меня за плечи. Чуть жал пальцы и, приблизив свое лицо ко мне, чуть ли не по слогам произнес. «Мы должны вернуться, Ариана. Я соберу армию самых лучших воинов и магов. Все вместе мы выступим против князя на Аранах и Рагона и уничтожим светлых». Скинула с плеч его ладони и толкнула эльфа в грудь. «Нет!» — рявкнула я. «Никакой армии, никаких магов». «Я не собираюсь устраивать войну и уничтожать светлых!» Приложила к своему сердцу кулак и, постучав по груди, сказала. «Моя сила желает восстановить равновесие и справедливость в этом мире. Никакая война не сможет этого сделать, никогда. Станет только хуже. Поймите же вы, наконец!» Теряс меня не слышал. Он в голос застонал от бессилия и ярости, что не может меня убедить в своей правоте, и тряхнул головой, выражая свое недовольство. Белые волосы разметались по сильным плечам, а ярко-синие глаза эльфа метали громы молнии. Он едва сдерживался, чтобы не закинуть меня к себе на плечо и не унести прочь с этих земель. Я тоже эльфа. Во мне, как ни в ком другом, бежит кровь светлых эльфов и кровь демонов. Я быстрее и сильнее, чем кто-либо. И сила, сила мира, а точнее, крупица этой силы бурлит сейчас во мне. Я должна прийти ко всем народам и рассказать о себе. Должна восстановить то, что утрачено. Должна уничтожить всех тех, кто уже никогда не сможет вернуться на путь исправления. Должна вернуть веру и надежду всем эльфам, людям и другим расам, что мир скоро изменится, что больше не будет рабства, не будет различия по расам, кто выше, а кто ниже. Я должна вернуть первоначальный порядок, магию людям и... Ариана, остановил меня Теряс, глядя мне в глаза таким взглядом, будто видел перед собой буйную психопатку. «Ты что же, богиня себя возомнила? Ты не справишься. Для таких дел нужны годы, столетия». «То, что ты говоришь, сродни тому, чтобы перевернуть мир с ног на голову. Это невозможно. Обладает и хоть еще большей силой». Я хмыкнула, а потом широко улыбнулась и, посмотрев на своих путников, произнесла. «Жаль, что ты не веришь в силу своего же мира. Лучше скажите, вы со мной или как?»